69. Брин. Сэмуэл наливает шампанское в мой бокал. Я сижу за тем же столом, за которым мы собирались больше полутора лет назад. В номер отеля я поднялась вместе с Шавон, но на этот раз не ощущаю ни волнения, ни трепета. Я абсолютно спокойна. Затем Сэмюэл наполняет бокал Шавон. Она делает большой глоток, И тут раздается стук в дверь. Сэмюэл идет открывать, и входит Джалин. На ней белый деловой костюм с персиковой атласной блузкой, волосы заплетены в косы фулане, а золотые украшения придают ей поистине роскошный вид. Глаза Джалин скрыты за стеклами темных очков, но она снимает их, выставляя на показ потрясающий макияж и длинные ресницы. Она всегда эффектно одевалась, а после ареста Доминика выглядит настоящей королевой. Похоже, без него она просто расцвела. Джолин смотрит на Сэмуэла снизу вверх, и ее ресницы трепещут. Поцеловав Джолин в губы, он закрывает за ней дверь. — Здравствуй, милая, — мурлычет Сэм. — Здравствуй, любовь моя, — шепчет она. Потягивая шампанское, удивляюсь, как далеко у них все зашло. Как ни странно, Роман Джалин и Сэма ни у кого не вызывает подозрений. Никто не высказал предположения, что они сговорились вышибить из-под Доминика губернаторское кресло, чтобы его мог занять Сэмуэл Санчес. Но в умеем ж Джалин не откажешь. На публике они общались открыто, но никогда не афишировали свою близость. Во время избирательной кампании Бейкера Санчес часто мелькал рядом с Джалин, они постоянно что-то обсуждали, и он любил прихвастнуть перед коллегами, что поддерживает ее ресторанный бизнес. В перерывах между судебными заседаниями Джалин оформила развод, и не прошло двух недель, как они с Сэмуэлом вместе появились на публике. Для стороннего наблюдателя эти двое — просто давние друзья, всегда готовые подставить друг другу плечо. И той кошмарной ночью на Брикс-Лейн между ними вполне естественно зародилось нечто большее. Ничего удивительного, что такие потрясения их сблизили. Многих связывают пережитые вместе тяжелые моменты. Наша с Шавон дружба тоже укрепилась, и теперь мы понимаем друг друга как никогда. Общественности достаточно мимолетного взгляда на Джолин и Сэмуэла, чтобы увидеть, как сияют их глаза. Эти двое выжили и победили. Сэмуэл — сильный мужчина, он решительно проявляет инициативу и доверяет своей интуиции, как и любой хороший губернатор. А уж энергии Джолин хватит на целую электростанцию. Она не побоялась выступить против мужа, рискуя здоровьем и даже жизнью. Конечно, мы на их фоне желторотые птенцы, зато Доминик за решеткой, и все его ненавидят. А для меня это предел мечтаний. Вернее, я мечтала пальнуть в него. Да, понимаю, все кончено. И тем не менее было бы довольно одной маленькой пули, чтобы удовлетворить мою жажду крови. — У тебя, наверное, очередное интервью, — замечаю я, когда Джалин подходит к столу. — Ты такая нарядная. Положив сумку на стол, Джалин упирает руку в бедро. «Нет, не угадала. Интервью я давала утром, просто не успела переодеться. Перед нашей встречей у меня было много дел. Они с Сэмуэлом многозначительно переглядываются. Я подаюсь вперед». «Ну так вот», — произносит Джалин, — «я снова собрала вас здесь не просто так. В прошлый раз все мы были в несколько подавленном настроении, верно?» Нас одолевало чувство безнадежности и собственного бессилия, но я обещал, что перемены не за горами. Шавон делает глоток шампанского, наблюдая, как Джалин роется в сумке и достает два белых конверта. Она пододвигает их к нам Шавон. На обоих от руки выведены наши имена. «Что это?» — спрашивает Шавон, не решаясь взять конверт. Глотнув шампанского для храбрости, ставлю бокал на стол и хватаю конверт со своим именем. «Открой», — с теплой улыбкой предлагает Джалин. Испытующе гляжу на нее, затем вздыхаю и поднимаю клапан конверта. Извлекая наружу чек, потрясенно ахаю. «На чеке мое имя — Брин Уоллес, и он выписан на сумму в 20 тысяч долларов». Взглянув на свой чек, Шавон издает такой пронзительный виск, что у меня в ушах звенит. «Что? Джалин, что это?» — продолжает гласить Шавон. Она кладет чек на стол перед собой и разглаживает его, хотя бумага совсем не мятая. Готова поспорить, Шавон ни разу в жизни не предлагали столько денег. Бросаю взгляд на Джалин. та сцепляет руки перед собой, а Сэмюэл с гордой улыбкой обнимает ее за плечи. «Знаю, девушки, во время суда над Домиником вы не хотели привлекать к себе внимание СМИ, и это понятно, иначе вас никогда не оставили бы в покое, а вы обе дорожите частной жизнью. Я твердо решила, что все общение с журналистами возьму на себя, а полученные доходы передам вам». Сэм откашливается, и Джалин смотрит на него. И, конечно, не могу не упомянуть о Сэме. Он тоже считает, что так правильнее всего. С бешено бьющимся сердцем разглядываю чек, затем перевожу взгляд на Джалин. Она переминается с ноги на ногу, глядя на меня круглыми глазами и с нетерпением ожидая моего ответа. Вижу, что шавон в полном восторге. На двадцать тысяч она может позволить себе многое, очень многое. У меня просто нет слов. Джолин настороженно косится на Сэмуэла и добавляет. К тому же этот чек лишь первый из многих. Общая сумма, которую вы от меня получите, — миллион долларов. «Каждая?» — выдыхает Шавон. Джалин с улыбкой кивает. «Каждая. Уж извините, больше дать не могу, а то ко мне привяжется налоговое управление», — смеется она. «Могу лишь молча смотреть на нее. Ушам не верю. Откровенно говоря, после того, что произошло в бревенчатом коттедже, я не очень-то доверяла Джолин. А когда она давала одно интервью за другим, а потом подписала контракт на книгу, казалось, что все это делается исключительно для себя, любимой. Да, Джолин отдавала нам должное, рассказывая о нашем участии в этой истории, но меня не покидало ощущение, что с нами обошлись несправедливо однако теперь все ясно. Джолин старалась ради нас, совсем как в ту ночь, а я-то считала ее эгоистичной богатой дамочкой, которая выросла под влиянием чересчур властного отца. Но я ошиблась, и теперь мне стыдно за то, что я осуждала Джолин, она ведь ничего от меня не требовала. В ночь ареста Доминика я боялась ее, не зная, что у нее на уме, Но было ли это единственной причиной моего страха, настороженности и подозрительности? Теперь я понимаю, что нет. Просто я в принципе не доверяла ни миру, ни себе. Я до сих пор толком в себе не разобралась. Прежнюю Брин уничтожил Доминик. А ведь мне нравилась та версия. Но на ее месте возникла новая, и я еще не успела как следует с ней познакомиться. Однако с чеком на круглую сумму... У меня будет возможность заняться этим вопросом всестороннее и дать новый Брин шанс раскрыться. Поэтому я ничего не отвечаю, лишь молча реву. Прямо там, за столом. Закрываю руками лицо и заливаюсь слезами. — Брин, пожалуйста, только не плачь, — уговаривает меня Джалин. Вот именно, все же отлично. Мы добились успеха, преодолели черную полосу, а теперь началась белая. — подхватывает Шавон. — Мы победили. Кто-то гладит меня по спине, и я чувствую запах ванили и специй, духи Джалин. Она берет меня за руки, и сквозь слезы я гляжу в ее сияющие глаза. Наклонившись, она пристально смотрит мне в глаза. Теперь ты можешь жить полноценной жизнью, Брин. Тебе больше не нужно прятаться и вздрагивать от страха. Отпусти себя на свободу. Поняла? «Выброси прошлое из головы и стань лучше, чем ты была прежде!» Я просто, всхлипывая, отворачиваюсь и вытираю мокрую щеку о плечо, поднимаю взгляд на Сэмуэла и замечаю, что у него тоже влажные глаза. Я была занята лишь тем, чтобы выжить. Мне постоянно казалось, будто меня кто-то подстерегает, а то, чего мы добились, укрепляет мою уверенность в себе и доказывает — все, что мы сделали, было не напрасно. Я указываю на чек, лежащий на столе. Джалин, ты ничего нам не должна, я серьезно». «Мне так захотелось», — улыбается она. «И уж, пожалуйста, оцени мои жертвы по достоинству. Журналисты выдумывали такие вопросики, что я едва не застрелилась. Теперь не удивляюсь, почему бьонса больше не дает интервью». Мы обе смеемся, — и Джалин заключает меня в объятия. Я обнимаю ее в ответ, и мне становится спокойнее. Даже если, покинув отель, я больше никогда не увижу эту женщину, я всегда буду ей благодарна. Без нее у меня бы ничего не вышло. Так и должно быть. Одни женщины помогают другим, и все люди поддерживают друг друга. Весь вечер пьем шампанское, и Сэмюэл заказывает нам индийскую еду, прежде чем отправиться по делам в округ кабарус и как же вы обе распорядитесь вознаграждением спрашивает джалин она сняла жакет и блузку оставшись в шелковом топе шавон сидит рядом со мной на кровати опираясь руками о матрас и глядя в потолок для начала куплю новую машину скажем лексус или еще что нибудь шикарное с улыбкой отвечает моя подруга. Потом поеду обратно в Новый Орлеан и помогу Кристал с развитием магического салона. Может быть, даже возьму всю работу на себя, чтобы она спокойно отдыхала. Хотите, верьте, хотите, нет, но это дело приносит неплохой доход. Теперь я расширю наш бизнес, например, открою второй салон в торговом центре. Кристал будет рада, говорю я. А ты, Брин? джалин поворачивается ко мне я всегда любила готовить пожимаю плечами я раньше создавала на пинтросте доски желаний фантазировала как будет выглядеть мой прибрежный мини отель если я его когда нибудь открою перееду на кейп код и займусь гостиничным бизнесом у меня будут подавать и завтрак и обед и ужин Пусть люди сбегают туда от проблем и называют мой отель райским уголком, о котором известно немногим, или как там обычно пишут. Перевожу взгляд с Джалин на Шавон. Почему бы и нет, после всего этого хаоса мне хочется тишины и покоя. Прекрасная мечта, тихо произносит Джалин. А если в новом Орлеане с магическим салоном ничего не выйдет, приеду к тебе объявляет Шавон, подталкивая меня. Обнимаю ее и опускаю голову ей на плечо. Казалось бы, нет ничего особенного в этом моменте, но так спокойно я не чувствовала себя никогда. Вот я сижу между двумя сильными женщинами, и все мы готовы воплотить мечты в реальность, наконец раскрыть свой потенциал. Даже Джалин. У этой женщины есть все, чтобы быть успешной, но раньше ей препятствовал Доминик. А теперь Джалин ничто не помешает расцвести. Но ну, я судила себя слишком строго. Я вовсе не пустое место. У меня есть душа и божественное право быть здесь. Моя жизнь имеет смысл, так же как и жизнь каждого человека на Земле. И уж если этого недостаточно, чтобы жить дальше, то не знаю, что еще вам нужно.